Набирающая силу солнце отражалось от серебряных пряжек, которыми изобиловали туалеты местной знати. Несметная стая солнечных зайчиков прыгала вокруг седонии. Они прискакали со стороны скопления дорогих экипажей, окруженных цепью стражников. Внутри оцепления, прямо на булыжной мостовой, был сооружен помост для походного трона его светлости. Прибытие Их Величества Филиппа Джулиуса из Волгаста. Ожидалось с минуты на минуту. Благородные подданные восточные окраины его королевства собрались у кареты герцога и вели светские беседы, неумело скрывая возбуждение от предстоящей казни. Тидония с отвращением смотрела на это скопление благородных дам и кавалеров, у которых от благородства, если что и осталось, так только титул. Она узнавала многих из них, несмотря на то, что их лица были скрыты полями модных шляп. Все они как один, прятли от нее свои взгляды. «Нет, не так вы вели себя на моем первом балу у герцога,